Глава 67. Бурун ждать Сигванку пришлось долго Коренга сидел в покачивавшейся лодочке смотрел по сторонам и угрюмо страдал от собственной бесполезности. Сюда, в горы, весна добиралась куда медленнее, чем на равнину. В лицо Коренге светило совсем уже теплое солнышко, но с нависающей круче свешивались сосульки. В воду с них падали капли. От капель разбегались круги. Мелкие волны плескались у подножья скалы, обросшие вместо лишайников разводами серы. Между желтыми пятнами виднелись фиолетовые, очень красивого цвета, распространявшие запах старой мочи. Коренгу вдруг посетила мысль, что, быть может, пройдет много лет, и ему вспомнятся талые капли, вспыхивавшие на ярком свету, а с ними и все нынешнее путешествие. И еще многое, что с тех пор успеет произойти. Он посмотрел на торона, неподвижно лежавшего в душегубке. Перекушенное плечо пса налилось безобразным отеком и нещадно болело. Коренга взялся за борт, подтянул свою лодочку вплотную и провел ладонью над неуклюжей повязкой, стараясь вобрать, перелить в себя его боль. Потом погладил морду Тарона. Тот приоткрыл мутные глаза, лизнул его пальцы. «Мой друг, мы одно. Нас ничто не разлучит, пока теплится жизнь». Позже Коренга крепко задумывался. Родилась эта мысль в его сознании сама собой или вплыла извне, но это потом. А тогда он чуть не расплакался. Тарон лежал на здоровом боку, подвернув под себя правое крыло, и полураскрыв и утратившая подвижность. Это была единственная поза, дававшая ему какое-то облегчение. Коренга обратил внимание, что Эория положила второе весло вдоль лодки и постелила сверху свой плащ, чтобы получилась удобная опора для покалеченного крыла. «Неужели это тебя, мой друг, мой брат?» Мой верный помощник и могучий защитник я мысленно чистил никчемным уродцам, только за то, что твоим крыльям не дано возносить тебя к небу. Да как у меня за подобные мысли еще и руки тотчас же не отсохли? А и по делам бы пришлось. тарон чуть приподнял голову, дотянулся, ткнулся носом в ладонь. — Какого-то будет тебе на сухом пути, на голых каменных кручах, Где и человеческая рука не вдруг найдет, за что ухватиться. Эй! Вен! долетел сверху довольный голос Иории. Сможешь отгрести вон за тот утес! Там еще такая длинная особь. Коренга обрадованно схватил веревку, привязанную на носу души губки. Хотя погоди, спохватилась Иория, сейчас я спущусь, я сама. Какое! Коренгай не подумал дожидаться Сигванку. Ну, в самом-то деле, мог же он что-нибудь совершить и без нее. Поднял грибок и погнал лодочку с привязанной позади душегубкой прочь из каменного рукава, обратно в озеро, потом за указанную скалу. Эория сверху разразилась отчаянной не уставя под сомнение умственные достоинства не только самого Коренги, но и всех его предков до самого праотца Кокоры. Молодой Вен смехался и силой, пусть видит, отбрасывал воду маленьким веслом, находя в удалой гребле облегчение для души. Наконец и он что-то мог. Наконец и он оказался полезен. Когда его лодочка ткнулась носом в осыпь, указанную Иорией, сигванка уже спустилась к воде и было похоже, что всю дорогу она бежала бегом. Вернее, во весь дух прыгала, с камня на камень, потому что никакой дороги, даже тропы там не было и в помине. Коренга едва успел передвинуть рычаг, которым поднимались и опускались колеса. Могучая воительница схватилась за носовой поруч и не с такой силой выдернула тележку на сушу, что Коренга чуть не свалился через борт. «Ты что?» — непроизвольно вырвалось у него. Эория не пожалела доброй веревки. Отмахнула ножом, привязь державшую душегубку, и гаркнула. «Быстро вверх, недоумок!» Коренга хотел было заортачиться. Но внутреннее чутье вовремя подсказало ему, что гнев и Иори объяснялся непростым самодурством, и он щел, за благо навалиться на рычаги. Осыпь уводила вверх достаточно круто. Колеса то и дело проворачивались в мелком каменном крошеве, но обида подгоняла к рингу кнута, и тележка упорно ползла вверх. «Вставай, малыш!» — донеслось сзади. «Встать-то сможешь? А то давай я тебя понесу!» Коренга даже приостановился, глядя, с какой мучительной медлительностью поднимался некогда могучий кобель, как дрожали и подламывались всегда проворные лапы. — Вперед, Вен, пока я тебе голову не оторвала! — яростно заорала снизу Эория. Тут уж Коренга злился и хотел ответить по достоинству, но в это время со стороны ледникового чела донёсся страшный удар. Собственно, не сразу и понял, откуда пролетел этот внезапный и чудовищный грохот. В первый миг ему показалось, гремело одновременно справа и слева, сзади и спереди. Как тому и полагается быть, когда кругом рушатся горы. Вот оно полыхнуло в сознании. Мысль работала четко и холодно. На удивление, спокойно принимая случившееся, может потому, что испугаться просто времени не было. Вот так оно и бывает, когда не ждешь. Еще он успел подумать о маме о том, как не позже, чем завтра утром она проведает его гибели. Мамино горе озаботило его куда больше собственной смерти, казавшейся неизбежной, но мгновения продолжали течь, сменяя друг друга, а каменные глыбы почему-то все не катились вниз, чтобы его завалить. Коренга окончательно вернулся к реальности, и вот уже мимо него проскочила эория, быстро бежавшая вверх. На руках у нее коренга увидел Тарона. Сигванка несла пса, весившего, наверное, не меньше ее самой, и при этом у нее еще хватало дыхания не только отчаянно материться, но и крикнуть прямо в ухо оглушенному грохотом коренге. «Наверх! Живо! Спасайся!» Тарон выгибался от боли и, кажется, кусал собственную переднюю лапу, но не вырывался и не вижал. «А может, все звуки просто похоронил жуткий угрожающий рев, быстро приближавшийся со стороны озера?» Коренга оглянулся. Мгновение ничего не происходило. Ему лишь показалось, будто скалы росли из воды, на глазах становясь выше, а между ними являли себя все новые камни, и лишь страшней прежнего ревел кто-то незримый. А потом... Из-за поворота озерной теснины вырвался на бешеном скаку белогривый табун. Нечто подобное Коринга видел только раз в своей жизни, когда отец взял его с собой посмотреть ледоход на святыне. Но то зрелище было величественно и огромно, и поражало именно своей вселенской несуетной мощью. А этот поток доводился родичам белому кобелю Иризея, которого яд в крови превратил в обезумевшего убийцу локочущая волна высоко, выше, чем сейчас сидел Коренга, выхлёстывала на берег, железной метлой метя скалы, опрокидывая и раскалывая валуны. Косматая смерть неслась прямо к нему, чтобы опрокинуть его, растерзать, уволочь. В общем, как он преодолел следующие десятка-два сожений вперед и вверх, Коренга позже вспомнить не мог. Только руки почему-то вываливались из плеч. Волна еще и гнала перед собой вихрь ледяного воздуха, то есть какой там вихрь? Плотную, как доска, воздушную стену. И она шарахнула коренгу в спину и плечо с силой падающей сосны, так что он успел даже решить, что его накрыло, и спасения не будет. Корму тележки подбросило высоко в воздух, едва не опрокинув прямо через носовой щит. Коренгу неудержимо поволокло, разворачивая кругом, и почти сразу что-то с треском врезалось в подставленный борт, и он понял по треску, что борт оказался проломлен, и ему тут же залило ноги, и, и шалая вода схлынула, уносясь дальше, оставив его на осыпи в опрокинутый на бок тележки. Еще не успев толком осознать, что остался в живых, Кринга увидел Эорию. Она стояла над ним, тоже вымокшая насквозь, Одну ладонь украшал багровый след от веревки, а глаза пылали таким огнем, какой, верно, бушевал в глазах хозяйки судеб, когда-то скручивала жестоким узлом нить негодного кокоренного потомства. тарон стоял несколькими шагами выше. Его сотрясала крупная дрожь. Он, единственный из троих, остался сухим. Болван! раздирая ногтями левый висок, зарычала Иория. «Лесной пень, ты же чуть не погубил и себя, и его!» Кажется, она готова была пришибить Коренгу прямо на месте, довершая начатое потоком. Коренга хотел приподняться на локти и обнаружил, что все еще сжимает весло. Одна лопасть была расколота вдоль и держалась на волокнах разможжённого дерева. Коренга попытался бросить грибок. Пальцы подчинились не сразу. Он сказал... «Если бы я подождал, пока ты спустишься, мы как раз и угодили бы под волну». «Не угодили бы», — ряфкнула Сигванка. «В отличие от тебя, я-то знаю, когда можно соваться к ледяному великану, а когда нет». Борт тележки оказался в самом деле проломлен. В нем зияла дыра, в которую при большом желании можно было пролезть. Колесо, оказавшееся сверху, торчало под очень странным углом. Зрелище изувеченной тележки причинило вполне телесную боль. Коренга опустил щеку на колючие негостеприимные камни. Больше всего ему хотелось закрыть глаза и больше никогда их не открывать. Пусть эта земля, на которой не растет лес, впитает и заберет его никчемную жизнь. — Ладно, — пробормотал он, — давай. — Прибей меня, раз от меня один только убыток. Может, это тебя хоть немного утешит. «Вот только как же турон. «А! Ему тоже, небось, без меня лучше будет». Эория вдруг села рядом и положила руку ему на плечо. «Нет, Вин, ты и в самом деле дурак, устала, и почему-то совсем не обидно проговорила она. Положим, ты никогда не видел ледяного великана и не понимаешь, что это такое. Но ты еще и знающего человека слушать не хочешь». «Сама дура». Еле ворочий языком, отмолвил Каренга. «Могла бы объяснить. Перед челом должны были плавать ледяные глыбы. А я их там не увидела, — сказала Иория, — ни одной. А солнце сейчас вон какое. Значит, ледник только начало как следует пригревать. Может, его еще и снизу подогревает. Зря ли тут и там дым идет из земли. А когда глыбы долго не паныли, они могут в любой миг посыпаться и скверно посыпаться». А еще бывает, что не вся вода стекает челом. И тогда позади него скапливается озеро, и великан только ждет, чтобы кто-нибудь его потревожил. Ладно, хватит помирать, вылезай давай. Станем думать, как тележку твою выправить.